Глава 5. Не зря мне мама твердила в детстве, что чрезмерное любопытство до добра не доводит, а я все туда же. Но надо же мне было удостовериться в целостности собственных вещей, купленных на кровно заработанные деньги. Конечно, надо. О том, что сейчас не самое подходящее время для знакомства с местными диковинками бытового назначения, поскольку за дверью ждет сердитый мужчина и к тому же еще недовольные дети, Думалось в последнюю очередь. Остановившись в шаге от сундука, я осторожно протянула руку к резной крышке, в любую секунду готовясь отскочить подальше, если появится такая необходимость. Но ничего сверхъестественного не происходило, поэтому я отважилась подойти ближе. Вот тогда-то крышка и распахнулась, демонстрируя мерцающую огнями пустоту. Вещей уже не было, впрочем, как и явного дна. Пожав плечами, решив разобраться с этим позднее, я собиралась уже вернуть крышку на место, когда из пустоты появилась костлявая призрачная рука и, ухватив за край полотенца, потянула его на себя. Мой визг наверняка слышал весь дом, хотя подобные мелочи в тот момент меня мало волновали. Правда, его тут же заглушил грохот выломанной двери, что казалось сущим пустяком на фоне происходящего кошмара. Призраков я боялась с детства, с тех самых пор, когда в день нашего с Викой десятилетия, вернее, в ночь, мне примерещилась прабабка. Впоследствии взрослые пытались меня убедить, что это всего лишь страшный сон. Я кивала, соглашаясь, даже улыбалась на плоские шутки сестры по этому поводу, но в глубине души знала точно — это не так. Пришлось очень постараться, чтобы стереть из памяти тот случай, закрывшись от мира преувеличенным скепсисом. Вот только сейчас забытый страх выбрался наружу, лишая последних крупиц самообладания. Цепляясь за сползающее полотенце, я боролась о кельвице, не желая остаться без единственной защиты, потому что знала, в ванной комнате я уже не одна, спиной чувствуя прожигающий мужской взгляд. Но силы оказались неравны. Костлявая рука уверенно перетягивала полотенце на себя. Еще пару секунд, и я бы осталась, в чем матер дела, но кое-кто все-таки решил вмешаться. Вул, отпусти полотенце!» Спокойный голос, минимум эмоций, и крышка сундука захлопнулась, оставляя дрожащую меня наедине с хозяином дома. Звенящая тишина, наступившая после этого, ощущалась буквально каждой клеточкой тела. Оборачиваться не хотелось совершенно, чтобы не показывать мужчине олеющих от стыда щёк и дрожащих от испуга рук. И что меня дёрнуло подойти к этому треклятому сундуку? — Больше ничем помочь не надо, — поинтересовался Ричард, причём усмешка сквозила в каждом его слове. — А то, может, пуговку застегнуть или поясок поправить. — Не стесняйтесь, Вероника, буду рад оказать вам услугу. «С остальным я справлюсь как-нибудь сама», — пробормотала с трудом, узнавая свой голос. Я продолжала стоять спиной к своему спасителю, держась из последних сил, чтобы не разреветься от обиды, нахлынувшей усталости, да от всего, что успела приключиться со мной за эти несколько часов. «Хм, и даже не последует никакого ехидного высказывания с твоей стороны по поводу обращения на «вы». Протянул тот, не торопясь уходить, на что я лишь молча замотало головой. «И даже не обернешься, чтобы продемонстрировать всю глубину своего ко мне безразличия?» Повторное мотание головой было ему ответом. «Что ж, тогда мне действительно лучше подождать за дверью». Мужчина вышел, кое-как прикрыв за собой сломанную дверь, каким-то чудом еще держащуюся на петлях, А я, опустившись на пол, дала волю слезам, жалея себя любимую, пожалуй, впервые за прожитые 25 лет. Почему судьба так ко мне несправедлива? Неужели после всего, что пришлось пережить из-за проделок сестры, я не заслужила размеренной жизни, без проблем и стрессовых ситуаций, без привидений и прочей мистической чепухи? Я всегда мечтала о большой и дружной семье, об уютном доме, о любящем и заботливом муже, о послушных детках. И что в итоге получила? Маленьких проказников и самовлюбленного эгоиста в придачу. Пусть это не навсегда, но после сегодняшнего дня последующий год будет мне казаться вечностью. Не знаю, сколько я вот так просидела на холодном полу, сжавшись в комочек и находясь в каком-то оцепенении. Слезы давно высохли, но сил не осталось даже на то, чтобы просто подняться. В какой-то момент на мои плечи накинули теплый плед, заворачивая в него по самый подбородок, и ноздрей коснулся едва уловимый запах морского бриза с тонкими хвойными нотками. Ричард. Возможно, он ждал от меня хоть какой-то реакции, но я лишь закрыла глаза, желая в ту минуту только одного, чтобы меня оставили в покое. Мужчина, вздохнув, с легкостью поднял меня с пола и, прижав к широкой груди, Отнес в комнату, осторожно уложив на кровать. Горячая ладонь скользнула по волосам, убирая с лица упавшие пряди. Но даже это не пробудило во мне желание открыть глаза или отреагировать как-то иначе. Осторожные прикосновения будто вливали в меня силы, постепенно возвращая желание жить, а вместе с этим и сопротивляться тем невзгодам, что выпали на мою долю. «Так сильно испугалась?» Вопрос заставил вздрогнуть и распахнуть глаза. «Нет, конечно же», — тихо ответила я, хрипловатым от усталости голосом. «Просто решил я немного попритворяться. Вдруг сжалишься и вернешь меня домой». «У тебя это очень хорошо получилось», — хмыкнул тот, но в глазах не проскользнуло ни тени веселья. «Я даже поверил». «На то и был расчет», — пробормотала я, забарахтавшись в постели, пытаясь подняться. Правда, без поддержки Ричарда у меня это так и не получилось. Пришлось мужчине вновь прийти на помощь. «Кто это был там, в ванной комнате?» «Домовой дух», — ответил лорд, присев рядом на кровать. «Похоже, ему чем-то не понравилось твое полотенце, и он решил его отправить в прачечную, чтобы немного освежить». «Хозяйственный». вымученно улыбнулась я, постепенно возвращая себе былое расположение духа. «Если бы я грохнулась в обморок, он бы тоже доставил меня по месту назначения?» «Без сомнения», — кивнул Ричард. «И куда, если не секрет? К вашим местным целителям или сразу же к себе подобным, чтобы, так сказать, наверняка?» — решила я уточнить, чтобы быть готовой к следующей встрече. — Вижу, силы постепенно к тебе возвращаются, если вновь начинаешь острить, — улыбнулся мужчина. — Это хорошо. Одевайся, приводи себя в порядок. Примерно через час я приду за тобой, тогда и поговорим. — Хорошо, — буркнула я, вновь откинувшись на постели, совершенно не смущаясь того факта, что рядом посторонний мужчина, поскольку внутри крепла уверенность в том, что, несмотря на все колкости и извительность, он не причинит мне никакого вреда. «Прости, я должен был тебя предупредить насчет домовых духов, да и насчет детей тоже». Промолвил он, порывисто поднявшись, но все еще не торопясь уходить. Не думал, что неприятности начнутся так быстро. Но в этом есть и твоя вина. Кто бы сомневался, скривилась, поджав губы из-за несправедливого обвинения и натягивая одеяло на голову, тем самым давая понять, что разговор на этом закончен. Спустя некоторое время тихие шаги и шелест закрывшейся двери известили о том, что в комнате я осталась одна. После ухода хозяина дома я провела в постели еще минут десять, осмысливая все то, что со мной приключилось, делая неутешительные выводы и строя планы дальнейших действий, вернее, противодействий. Но время неумолимо бежало вперед, и нужно было вставать, чтобы вновь не оказаться перед хозяином дома в неприглядном виде. «Интересно, дети слышали мой вопль?» «Хотя о чем это я?» «Его наверняка слышали все в радиусе пяти километров. А это значит, противнику теперь известно мое слабое место. И что-то мне подсказывало, близнецы непременно этим воспользуются». Поднявшись с постели, чувствуя при этом лёгкую слабость, которая спустя несколько минут начала отступать, я осмотрелась. Большая светлая комната, выделенная мне, оказалась довольно уютной. Здесь во всём чувствовалась женская рука, и в сочетании оттенков цвета, и в подборе мебели, и даже в таких мелочах, как наличие кружевных салфеток на прикроватном столике и комоде. Не кривя душой, можно признать, что обстановка мне понравилась. И это, несомненно, придало оптимизма. Чего, я спрашиваю, распустила нюня? Мне предстоит жить в замечательном доме, в окружении вполне адекватных людей, за исключением отдельных личностей, творящих мелкие пакости из-за вредности. Но это сущие пустяки по сравнению с тем, что могло бы быть, окажись на этом месте, какая-нибудь дыра, а вместо лорда Ричарда и леди Эмилии – компания злодеев. Так что, можно считать, мне повезло. М да, оптимизм — наше все. Этим и буду спасаться от хандры и тоски по дому. Распахнутые настиж окна манили открывающимися видами, поэтому я, закутавшись плотнее в плед, подошла к одному из них, решив немного полюбоваться. На горизонте в туманной дымке виднелись горы, заснеженные вершины которых то и дело скрывались заплывущими по небу облаками. Здесь же, в долине, царило лето. В густых кронах парковых деревьев распевали яркие птички, а на лужайках зеленела трава, украшенная россыпью цветочных композиций. В отличие от того места, где мы совершили переход из одного мира в другой, здесь цвет листвы был привычным для глаз, не фиолетовым, а зеленым. С чем это связано, я понятия не имела, но порадовалась самому факту. Ведь уже не так явственно бросалась в глаза, что я нахожусь вдали от дома. Вздохнув, отошла от окна, не без опаски направляясь в ванную комнату, где осталась выбранная мною одежда. Вещи оказались аккуратно развешанными за ширмой, хотя я точно помнила, что оставляла их рядом с дверью. От осознания того, что эта работа того самого домового духа, напугавшего меня, тут же сделалось дурно, и я едва сдержалась, чтобы не рвануть обратно в спальню. Но вовремя остановилась, вспомнив о насмешливом тоне и ехидном взгляде несносного лорда, которыми тот, несомненно, меня наградит, если позволю себе еще и эту слабость. Подобные воспоминания отрезвили мгновенно, придав решимости. В конце концов, я же взрослый человек, а не маленький ребенок, пугающийся даже собственной тени. Так? Так. Но, как я себя не уговаривала, а страх отступать не спешил, накатывая раз за разом при каждом порыве ветра, шелест которого доносился из соседней комнаты. Скинув полотенце, стараясь не смотреть в его сторону, понимая, что в любой момент оно может отправиться в полет к магическому сундуку, я начала торопливо одеваться. И как в подобной обстановке не сойти с ума? Костюм, как ни странно, оказался в пору, несмотря на то, что я была уверена в обратном. Может, это очередные проделки магии? Но так или иначе чувствовала себя я в нем комфортно. Струящаяся мягкая ткань плавно облегала фигуру, нигде не топорщась и не сдавливая, при этом совершенно не стесняя движений. Даже цвет оказался подобран очень гармонично. оттеняя волосы и подчеркивая глаза. За что мне, скорее всего, надо благодарить леди Эмилию. Отыскав на полочках с всевозможными пузырьками нечто похожее на расческу, принялась за волосы. Правда, дело продвигалось довольно медленно из-за того, что выбранный мною инструмент оказался не очень удобным в использовании. За этим занятием меня и застал лорд Ричард. Он вошел в комнату, перед этим тактично постучав в дверь. Вот только насмешливый взгляд и едва сдерживаемая улыбка явно дали понять, что-то не так. «Вот же! И где я в этот раз ошиблась? Костюм? Вроде бы нет, проверила несколько раз. Обувь? Тоже промахнуться не в чем. Расческа? Пожалуй, это единственное, что меня смущало и, похоже, не зря». «Вместо того, чтобы насмехаться, лучше бы объяснили», — отложив вещицу, проворчала я, скрестив руки на груди. «Посмотрела бы я на вас, окажись его в подобной ситуации, у меня в гостях, а не наоборот». «Я несколько раз посещал ваш мир», — улыбнулся лорд. «И, признаюсь, это было нечто, если судить по тому, что сопровождавший меня хранитель чуть не лопнул от смеха, объясняя мои промахи». — Так что ваше расчесывание щеткой для растираний выглядит мелочью по сравнению с тем, что вытворял я. — Щеткой для растираний? — переспросила, немного растерявшись. — Я покажу, — промолвил он и, подойдя ко мне, уточнил. — Если, конечно, вы позволите. — Да, — немного разволновавшись, промямлила я. — Позволю, если то, что вы собираетесь мне показать, не выходит за грань приличий. «Я постараюсь себя сдерживать», — усмехнулся он, но, видя мое изменившееся выражение лица, тяжело вздохнул. «Это была шутка, если вы еще не поняли, Вероника. Мне нужна всего лишь ваша рука, чтобы показать принцип действия. На остальное я не претендую». «А, ну тогда, пожалуйста», — смутившись собственных мыслей, выдохнула я, протягивая руку Ричарду. «Но уточнить все же было нужно». «Без сомнения». Беспечно улыбнулся он, касаясь моего запястья. Внезапно глаза мужчины сузились, а зрачок стал вертикальным, как у рептилии. Отчего сердце дрогнуло в груди, то ли от страха, то ли от непонятного волнения, пробежавшего по телу.